«Они не смогут меня переварить», — сказал себе Ринсвинт. «От меня им станет ужасно плохо». Слабое утешение. «Значит, ты волшебник Ринсвинд», — сказал ближайший к нему тролль. Впечатление было такое, как будто кто-то пробежался по гравию. «Ну, не знаю. Я думал, ты будешь повыше». «Видно, он слегка выветрился», — предположил другой. «Эта легенда жутко старая». Ринсвент неловко заерзал. Он был почти уверен в том, что камень, на котором он сидит, меняет форму. На ноге у него компанейски расположился крошечный с небольшой галыш трольчонок, разглядывающий его с величайшим интересом. «Легенда?» — переспросил волшебник. «Какая легенда?» «Она передается от горы к песчинке с самого заката времен», — сказал первый тролль. «Очень интересная метафора». Для ведущих ночной образ жизни тролли рассвет времен, разумеется, лежит в будущем. Когда багровая звезда озарит небо, придет волшебник Ринсвинд и будет искать луковицы. Не кусайте его. Очень важно, чтобы вы помогли ему остаться в живых. Наступило молчание. И все? — уточнил Ринсвинд. — Да, — ответил тролль.